Глава 4. Остаток ночи проворочилась, вырываясь из загребущих лап Кейдана. Стоило только увеличить расстояние между нами хотя бы на пол Льеса, как он начинал нервничать и стонать. Лишь когда рассвело, забылось тревожным сном, и то ненадолго, пока не явился стрелам. «Лири!» — протянула Касси за унывным голосом. «Просыпайся! Там ректор с визитом!» Если не встанешь, заявится прямо сюда. Изверги, не открывая глаз, пробурчала в ответ. Оба. Один свои руки не знает, куда деть, а вторая, вторая просто изверг. Чего пристала? Скажи, что я еще не очнулась. Пусть после обеда приходит. Так Лер знает, что ты ночью-то. Хм, зло уставилось на привидение. «Мне вот интересно, откуда?» «Ну, я это...» Лер попросил сразу доложить. В любое время суток я и... «Ага, рада стараться. А чего это ректор для тебя вдруг Лером стал?» «Ну, он такой душка, и развеивать меня ни разу не грозился, в отличие от некоторых. А еще отлично в ментальной магии разбирается. Мы с ним полночи тогда проговорили». «Ой!» — Спалилась, — подловила Кассию. — И о чем же вы говорили? И мне вот очень интересно, а что ты вообще у ректора нашего делала? Снова подглядывала? И не стыдно тебе? — Ну, я это... Впервые увидела, что привидения умеют краснеть. Когда ты за ним отправила, прямо к нему и перенеслась. А он в ванной и... голый. Я так визжала, так визжала. В общем, потом извиняться пошла. Ну, когда тут более-менее все утряслось. А там слово за слово, разговорились. Кстати, Лерджи про меня разузнал все. Оказывается, я училась тут 15 лет назад, на втором курсе факультета истины. Тот год выдался тяжелым, академию лихорадила от жестоких убийств. Как оказалось, сюда обманом пробрался аракнит – Довольно долгое время никто не подозревал, что чудовище живет рядом и охотится на беззащитных адептов. Так уж и беззащитных, я скептически хмыкнула. Нет, но... в общем, я тоже стала жертвой. Как утверждает ректор, а тогда он был еще деканом факультета смерти, я выжила после нападения. А как только пошла на поправку, забрала документы и уехала. И? Что и? Все. После меня никто не видел. Сама понимаешь, родственников у меня нет. Приемные родители полагали, что я продолжаю учиться. А потом? Потом они погибли, и некому стало искать пропавшую адептку. И как это понимать? На пороге возник насупленный Лер. Я жду уже полчаса, а они тут сплетнями делятся. А я растерялась. Хоть Кассия предупредила, но вошел демон неожиданно. Вдобавок застукал-то он меня с мужчиной в одной постели. Это неудобно и стыдно. Неважно, что нас считают женихом и невестой, свадьбы-то не было и не будет пока. Прости, столько новостей о кассе. Запнулась, понимая, что бессовестного привидения уже нет и в помине, а мне одной предстоит отдуваться. Развею. Прошипела, злясь на кассию и сложившуюся ситуацию. «Даю минуту, чтобы одеться. Выходи». «А как же Кейтан? Он беспокоится начинает, стоит мне куда-то уйти. Долго он еще в таком состоянии пробудет?» «Так понимаю, это уже навсегда», — хмыкнул стрела «В смысле? Он никогда не очнется?» «В том смысле, что ты его истинная пара». Его всегда будет тянуть к тебе. Не зря вас родовые амулеты признали. Все, теперь вы связаны до самой смерти. э так может я его того разочек бью? Наша связь разорвется. После воскрешу, и он думать про меня забудет. Во мне вспыхнул огонек надежды, что смогу избавиться от красноволосого гада. Такая его маниакальная потребность во мне пугала. Ишь ты, умная, нашлась, хохотнул демон. И тут же посерьезнел. Собственными руками придушу, если такое провернешь. Цени то, что тебе дано богами. Я бы все отдал, только бы оказаться на твоем месте. Вы хотите, чтобы Кейдан стал вашей парой? Я ужаснулась. Но это же противоестественно. Тхарх, Лири, демон побагровел. Как тебе такое в голову пришло? Я имел в виду, что отчаялся найти свою истинную, а ты... Дверь за демоном захлопнулась с таким треском, что едва не слетела с петель. Кейдан же весь подобрался, словно готовился отразить атаку врага. «Ой, это он и до меня сейчас доберется», — не успела подумать, как наглая лапа перехватила поперек туловища и оттащила на другой край кровати. Затем гад еще и лег сверху, придавил немаленьким весом. «И как теперь быть?» Я взмокла, выкарабкиваясь из медвежьих объятий. С горем пополам, поминая недобрым словом ректора, которому приспичило нанести визит, а также Красноволосова, что и в бессознательном состоянии умудрялся портить мне жизнь, выбралась из кровати. Накинув домашнее платье, одно из новых, кстати, но искать что-то другое не было времени, и вышла в гостиную. Перед Стреламом стояла уже третья кружка эльфийского чая. Зель притих в углу. В присутствии ректора зомби старался быть как можно незаметнее. Хм, как по мнению, некроманта ему бояться нечего. Это поначалу Лер орал, что не положено на первом курсе заводить неживых слух, а потом махнул рукой. Эльт обновил заклинание Морока, поэтому если Зель выходил за пределы комнаты, то выглядел вполне себе живым эльфом. Зато все первокурсники завидовали. Под укоряющим взглядом наставника молча прошла и села в кресло, положила руки на колени. Примерная ученица, не иначе. «Ничего не хочешь мне сказать?» начал разговор демон. «Спасибо, что помогли вытащить Кейдана из долины», скромно потупившись, ответила я. «Ты хоть осознаешь, что за переполох устроила? Зачем открылась? Из тебя не только Берг силы тянул, сама бездна пила из источника, Нам с дираном чудом удалось вырвать тебя из ее клещей. Присосалась, как пиявка. Но я не думала... Вот именно, не думала. Ты должна мне сотню накопителей. Я на тебя извел не только те, что ты наполнила, но и свои запасы. Я отдам. В горло подкатил комок. Теперь понятно, от отчего ректор полигон разнес. С бездной шутки плохи. Она, как живое существо, перемещается по необъятной серой долине и поглощает все, что придется ей по вкусу. Темных сущностей, бестелесных слух долины, блуждающие души, не успевшие слиться с энергетическим полем потустороннего мира, беспечных некромантов, проворонивших приближение собственной смерти. «Куда ты денешься?» – отмахнулся стрелам. «Речь не об этом, а о твоей непроходимой глупости». Какой из тебя некромант, если позабыла обо всем, стоило делу коснуться того, кто тебе дорог? Но я не могла иначе. А должна? Или ты полагаешь, некроманты по своей воле выбирают одиночество? Нет, ты хоть понимаешь, что было бы вырвать бездна за пределы долины? Это часть самой тьмы. Она бы без сожаления уничтожила город, поглощая столь лакомую для нее жизненную силу а взамен выпустила бы на волю таких чудовищ, о существовании которых мы даже не догадываемся. Я виновата, понимаю, прости. Но Рерхашу спасибо скажешь. Это он поглотил все проявления тьмы, каких ты успела нахвататься. Вне занятий я запрещаю тебе заниматься некромантией, только под моим руководством или деканом. Как скажете. О бездне Париус упоминал вскользь, справедливо полагая, что с моим резервом мне нечего делать в Серой долине. Так, если только покойничка какого разговорить говорить, да нечесть кладбищенскую погонять. С этим выяснили. Убедившись, что я в полной мере прониклась чувством вины и ответственности, продолжил стрелам. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу – Киедану Бару. Из спальни, будто расслышав, что назвали его имя, раздался протяжный вой Берка. «Мне к нему надо!» — я подскочила с места. «Он один метаться начинает и выть!» «Сидим!» — властным жестом остановил ректор и сам направился к оборотню. Что он с ним сделал, я не видела, но возня и тихое поскуливание стихли. Демона встретила с ним им вопросом, застывшим в глазах. «Да все с ним в порядке!» Погрузил в глубокий сон и внушил, что ты в безопасности, — ответил мне Стрелам. — Нам с тобой еще долгий разговор предстоит. — О чем именно? — О той непростой ситуации, что сложилась между вами и владыкой Берканских земель. Все стало еще запутаннее. Пока о тебе никто ничего не знал, опасность угрожала лишь кидану как единственному сопернику. — А что изменилось? — «Ты же сам говорил, что стоит нам появиться в Бере, Киров бросит вызов моему жениху». «Многое. Вы с Кейданом оказались истинной парой. Никто не вправе разорвать союз, благословленный самой Небесной Волчицей. В правящей семье давно не случалось подобного чуда, поэтому за вас горой встанут многие кланы. Открыто Барерк выступить не решится. Но он не сможет навредить Кею, зная, как это ударит по мне». У Берка нет иного выхода, как отступить. Я чуть не запрыгала от радости. За всю жизнь кирап не проиграл ни одной битвы. Любая его прихоть исполнялась в ту же минуту. «Сама-то веришь, что такой человек легко отступится от того, что вас желал заполучить?» – осадил ректор. «Нет», – поникла, сознавая, насколько глупо звучало мое предположение. «Но как? Я его ненавижу и поклялась убить, Ничто на свете не заставит быть с ним. Не зарекайся. В том-то и дело, что понятия не имею, как поступит Берг. В любом случае, он старший рода и имеет влияние на Кейдана. Пока он учится в академии, я способен его оградить. А потом, если Бара слушается и не вернется в семью, кира будет вправе изгнать парня из рода и лишить законного права на трон». Кто тогда помешает владыке уничтожить племянника? Но он же убьет этим собственную сестру. самаэль души не чает в сыне. Уверен, Кироп вывернется и из этой ситуации. сестрой он действительно дорожит. Ходили слухи, что он любит иначе, чем должен любить старший брат. Отец Кейдана, якобы затеявший переворот, был изгнан из беркании С тех пор ни один мужчина, на которого обратила внимание Самоэль, надолго не задерживался при дворе. Владыка патологический собственник и ревнивец. Несколько его бывших любовниц до сих пор опасаются заводить отношения. Эммм, помимо воли, щеки загорелись румянцем. Слишком откровенными были вещи, о которых говорил демон. Полагаете, он не допустит, чтобы мы с Кеем стали близки? В первую очередь этого не допущу я. А во-вторых, Кироп прямым текстом заявил, что если хоть один мужчина к тебе прикоснется, то он может считать себя трупом. Что? Я едва не задохнулась от возмущения. Да как он смеет? Это мое личное дело, и вообще, как он узнает? Не забывай, кто такой Кироп. И Кейдан, и отчасти ты. Между особями одного клана существует некая связь. Сильный альфа способен влиять на членов стаи на расстоянии, а также чувствовать их эмоциональный фон, радость, горе, боль, эйфорию. Уверен, Барерк сразу сопоставит, что к чему, если вы с Киеданом скрепите союз с близостью. Пока не закончу Академию, этого не будет. Рад это слышать. Один раз ты уже смогла противостоять воле владыки. Значит, есть шанс, что сделаешь это еще. — Конечно, я никогда не покорюсь воле убийцы. — Хм, в следующий раз? Заметь, я даже не сомневаюсь, что он состоится. Владыка будет осведомлен о твоих возможностях. Ты выстояла, потому что застала его врасплох. Второго шанса Берг не даст. — Так что же мне делать? — содрогнулась при мысли, что окажусь во власти Киропа. От одного воспоминания о его прикосновениях волосы вставали дыбом. «Бросим силы, чтобы обучить всему, что должен знать и уметь Альфа. Я наслышан о твоих успехах в древнеальвадийском, и на парах по теории некромантии тебе пока делать нечего. Так что язык сдашь экстерном. Некромантию я сам тебе проставлю. Что греха таить, ты давно опередила своих однокурсников. Кассия и зель – лучшее одному подтверждение». «Еще по нескольким предметам можно будет разрешить свободное посещение. Это означает, что готовиться будешь самостоятельно, а практику мои экзамены сдавать наравне со всеми. Сегодня отдыхай, а завтра с утра начнешь заниматься по новому расписанию». «Ну вот», – я недовольно засопела. «Мог бы как ректор автоматом экзамены проставить. Хотя нет. Учиться мне нравилось. Уж лучше сама сдам». «Не сопи. Я и так пошел против принципов, никаких поблажек своим ученикам. Так что радуйся тому, что есть». «И правда», — осознала я, — «Стрелам же хочет помочь. Он сделал для меня столько, сколько никто до этого, если не считать Париуса, конечно». «Спасибо тебе, Лер». Искренне улыбнулась и первой дотронулась до руки мужчины. «Ты настоящий старший брат. Защитник, помощник, и пример для подражания. Я рада, что мы стали семьей. Если бы из моих братьев кто-то хоть отдаленно был похож на тебя, со мной ничего плохого не случилось». «Ну что ты, Лири?» На лице демона отразился целый калейдоскоп чувств. «Я просто делаю, что должен». «Мне пора», — он подорвался с места. «И так первую пару третьего курса отменил». Оставив меня в одиночестве, Лирай ушел порталом.